Глава 18. а Автоматическая запись. Тат подождал, пока Лис не отправится в постель, после чего поднялся в кабинет. Он остановился у спальни на минуту, прислушиваясь к ее ровному и спокойному дыханию, убеждаясь, что она заснула. Он не был уверен, что его план, который он решил проверить сейчас, обязательно сработает, но если он сработает, то это может быть опасным. Чрезвычайно опасным. Кабинетом Таду служила огромная комната, поделенная на две зоны: читальню, где стояли стеллажи книг с кушеткой и креслом-качалкой с мягким освещением, и на другом отдаленном конце комнаты его рабочую зону. В этой части кабинета доминировал старомодный стол гигантских размеров без каких-либо красот и выкрутасов д и з а й н е р а Это был сугубо рабочий стол, без претензий на что-либо другое. Тад приобрел его, когда ему исполнилось двадцать шесть лет. Илис не раз говорила в а друзьям, что Тад ни за что не расстанется со своим деревянным спутником, поскольку именно этот стол является секретным фонтаном слов для романов Тада. Они оба улыбались, когда Илис произносила это признание. словно на самом деле они считали все это веселой шуткой. Над деревянным динозавром были подвешены три стеклянных лампы, и когда Тат включал только их, они давали странные отблески света на поверхности стола, словно там собирались разыгрывать какую-то странную партию на бильярде. Неясно было, какие правила существуют для этой игры. Но в этот вечер после падения Венди Таду было предельно ясно, что ставки в этой игре будут очень высоки. Тад был уверен в этом на все сто процентов. Ему нужно было собрать все свое мужество и решимость. Он посмотрел на свою машинку Ремингтон, с т о р ч а щ и м слева рычагом возврата, напоминающим палец путешественника, голосующего на дороге. Он сел перед ней и б е с ц е л ь н о забарабанил пальцами по краю стола. Потом открыл ящик слева от машинки. Этот ящик был и широк, и глубок. Тат вынул свой дневник, после чего выдвинул до упора этот же ящик. Тот кувшин, в который Тат сложил карандаши, б э р е b л Блэкбьюти, все время перекатывался вглубь ящика, вышвыривая по дороге карандаши. Тат вытащил кувшин. собрал карандаши и сложил в традиционном для них месте хранения. Он закрыл ящик и взглянул на кувшин. Этот кувшин был сослан в ящик после того первого приступа, когда Тад в забытии написал карандашом «Воробьи летают снова» поперек листа рукописи «Золотой собаки». Он не думал, что ему когда-либо снова придется использовать этот карандаш. Да, он сильно погорячился пару дней тому назад, и вот они снова выстроились перед ним, как это было уже в течение последних двенадцати лет или что-то около того, когда Старк жил у него, жил в нем. Подолгу Старк не появлялся и совсем не напоминал о себе. Затем в голове возникала какая-то идея и старый л и с Джордж. выскакивал из головы тада на свет Божий, как Джек из коробочки. Вот и я тад, идем, дружище, беремся за дело. И потом каждый день в течение трех месяцев Старк будет появляться точно в десять, включая не только обычные, но и выходные дни. Он будет в ы р а с т а т ь словно из под земли, хватать один из карандашей и неистово писать свою безумную ерунду. Но эта чепуха будет приносить куда больше прибыли, чем собственные книги. Тада. Затем, когда книга старка будет окончена, Джордж снова исчезнет, подобно безумному старику, который превращал солому в золото в одной из немецких сказок. Тад вытащил один из карандашей и посмотрел на следы зубов, слегка отпечатавшиеся на его деревянном стволе после прикуса. Потом опустил карандаш снова в кувшин. Возник слабый з в е н я щ и й звук, клинк. Моя темная половина, пробормотал Тад. Но был ли ею Джордж Старк? Был ли он вообще какой-либо частью Тада? За исключением того приступа или транса или еще чего-то непонятного, случившегося стадом в его кабинете, он никогда более не пользовался этими карандашами, даже для каких-то пометок. Это соблюдалось с момента, когда было написано слово «конец» внизу последней страницы последнего романа Старка «Дорога на Вавилон». Не было и никакой надобности в их использовании. Это ведь были карандаши Джорджа Старка, а Старк был мертв, или так предполагал Тат. Сам Тат даже подозревал, что когда-нибудь он просто выкинет их. Но сейчас выяснилось, что карандашам все же еще придется послужить. Он подошел к кувшину и протянул к нему руку, но затем быстро отдернул, словно рука коснулась горячей печки. Еще нет. т а т достал ручку скрипто из кармана сорочки, открыл дневник, подумал и начал писать. Если Уильям плачет, то и Уэнди плачет. Но я открыл, что связи между ними намного глубже и сильнее. Вчера Уэнди упала с лестницы и заработала большой синяк, синяк, напоминающий гриб. Когда дети проснулись, Уильям уже тоже имел синяк того же размера и формы. Тат склонялся в своем дневнике к стилю самоинтервью. Материалы такого типа явно доминировали в его записях. Он уже давно осознал, что выбранный им путь, путь поиска ответов на мучающие его вопросы, предполагает совсем другую форму или отражает совсем необычный аспект. Раскол его сознания и духа что-то и очень фундаментальное. И очень таинственное. Вопрос: если бы ты сделал слайды синяков на ногах близнецов и наложил полученные изображения друг на друга, чтобы проверить их идентичность, то получил бы в итоге доказательство этому? Ответ: Да, думаю, что так. Я думаю, это было бы аналогично отпечаткам пальцев или голосовым отпечаткам. т а т посидел в задумчивости, постукивая кончиком ручки по дневнику, затем снова наклонился и стал писать несколько быстрее. Вопрос: знает ли Уильям, что у него синяк? Ответ: нет, думаю, что нет. Вопрос: знаю ли я, что обзначают эти воробьи? Ответ: нет. Вопрос: но я действительно знаю, что они это воробьи. Я это знаю очень хорошо, ведь так. То, во что Аллан Пенберн или кто-то другой может еще поверить, я знаю. Это воробьи, и я знаю, что они летают снова. Ответ: да. Сейчас ручка дошла уже до конца страницы. Тот уже давно не писал столь быстро или самозабвенно. Вопрос: знает ли Старк об этих воробьях? Ответ: нет. Он сказал, что не знает, и я ему верю. Вопрос. Уверен ли я, что верю ему? Тад снова сделал короткую паузу, а затем написал. с т а р к а знают, что есть нечто, но Уильям тоже должен знать, что есть это нечто. Раз у него на ноге синяк, то он должен болеть. Но у Энди наградил а его этим синяком, когда падал с лестницы. Уильям знает лишь, что у него есть побаливающее место на ноге. Вопрос. Знает ли Старк, что у него есть такое больное место, уязвимое место? Ответ: Да. Думаю, что знает. Вопрос: Это те самые мои птицы? Ответ: Да. Вопрос: Означает ли это, что когда он писал "Воробьи летают снова" на стенах в квартирах Клаусона и Мириам, он сам не сознавал, для чего он это делает, и он даже не помнит, когда это сделал? Ответ. Да. Вопрос. Кто писал о воробьях? Кто писал эти слова кровью? Ответ. Тот, кто знает. Тот, кому принадлежат эти воробьи. Вопрос. А кто этот тот, кто знает? Кто владеет воробьями? Ответ. Я знаю. Я хозяин. Вопрос. Был я там? Был ли я там, когда он убивал их? Тот снова остановился совсем ненадолго. Да, написал он, и затем продолжал: нет и то и другое. У меня не было приступов, когда Старк прикончил Хомера Гамуша или Клоусона, во всяком случае не тех, о которых я вспоминаю, что тогда смог что-то увидеть, может быть, надвигающееся вопрос. Он понимает тебя? Ответ: не знаю, но Тат написал, он должен знать меня. Он должен меня понимать. Если он действительно писал романы, он должен знать меня очень долгое время. И его собственное знание и понимание жизни также непрерывно возрастает. Разве все это п е р е н г у ю щ е е и записывающее телефонное оборудование не повеселило старого хитроумного Джорджа? Разве могло оно сработать против него? Нет, конечно же нет, потому что Джордж... Заранее все это предвидел. Ты не можешь потратить десять лет на написание криминальных романов, не узнав о такой дешевой начинке, как эта. Это, в общем, лишь одна причина, почему его не удалось зацепить. Но разве нет еще и другой, намного лучший? Ведь когда он хочет поговорить со мной, поговорить без свидетелей, он точно знает, где я буду и как меня достать. Разве не так? Да, Старк звонил домой Таду, когда ему хотелось быть всеми услышанным, и он же звонил в магазин, когда ему не нужны были свидетели. Почему в первом случае ему нужно было быть записанным и услышанным? Потому что он передавал свое сообщение не Таду, а полиции, о том, что он не Джордж Старк, и знает теперь об этом. И что после всех его убийств он не собирается теперь угрожать Таду и его семье. А также была еще одна причина. Ему хотелось, чтобы Тад увидел голосовые отпечатки, которые снимались в это время. Он знал, что полиция никогда не поверит в подлинность этих доказательств идентичности Тада и Старка. Но сам Тад должен будет это сделать. Вопрос. Как он узнал, где я буду находиться? И это, возможно, был хороший вопрос. Он соответствовал тем вопросам, которые относились к одинаковым дактилоскопическим и голосовым отпечаткам, и по поводу двух одинаковых синяков у двух близнецов, если только один из них упал и ушиб ногу. Тат, конечно, знал, что подобные случаи уже хорошо описаны и приняты научной средой, по крайней мере в тех случаях, когда речь идет о близнецах. Связи между близнецами, двойниками, были и еще глубже и тоньше. На эту тему была уже опубликована большая статья в одном из журналов что-то около года назад. Тат сам, имевший близнецов, очень внимательно тогда с ней ознакомился. Там описывался случай с двумя близнецами-двойняшками, оказавшимися разделенными друг с другом целым континентом, но когда один из них сломал левую ногу, Другой почувствовал не менее жгучую боль в своей левой ноге, даже ничего не зная обеде со своим вторым я. Существовали также две девочки, двойняшки, которые пользовались своим собственным языком, понятным только им одним. Эти девочки никогда не учили английский, несмотря на очень высокие коэффициенты интеллектуального развития, также абсолютно идентичные для них обеих. Им не нужен был английский. Потому что им вполне хватало друг друга и своего никому более непонятного языка, а кроме того в статье говорилось о двух близнецах, которых разлучили при рождении, и они смогли встретиться снова уже будучи весьма взрослыми людьми, и обнаружилось, что они женились в один день одного и того же года на женщинах с одинаковым первым именем и поразительно похожих друг на друга. Более того. Обе супружеские пары назвали своего первого сына Робертом. Эти Роберты появились на свет в один и тот же месяц одного и того же года. Половина и половина, крест на крест, Айк и Майк. Пробормотал Тад. Он пробежал глазами написанные в дневнике и обвел кружком последний из записанных вопросов к самому себе. Вопрос. Как он узнал, где я буду находиться? Ниже Тат написал ответ: потому что воробьи летают снова, и потому что мы близнецы. Он перевернул страницу дневника и отложил в сторону ручку. Сердце гулко стучало, кожа холодела от страха. Он взял дрожащей правой рукой один из карандашей Берл и з к у в ш и н а Тот казалось слегка ожег пальцы Тада неприятной теплотой корпуса. Настало время работать. Тад б о м о н т открыл чистую страницу дневника, выждал некоторое время и затем написал крупными печатными буквами наверху «Воробьи летают снова». Что же именно он собирался делать этим карандашом? Но Тад знал и это. Он собирался задать последний вопрос и получить ответ на него, тот последний, столь очевидный, что его не надо было даже и записывать. Это было: может ли он сам вызвать у себя вполне сознательно состояние транс? Может ли он заставить летать воробьев? Мысли, в о п л о щ е н н а я в форму физического контакта, о к о т о р о й он читал и слышал, но никогда не видел. продемонстрированный автоматическая запись. Люди, пытавшиеся контактировать с душами умерших или живущих при помощи такого метода, пользовались ручкой или карандашом, со слабо прижатым к пустому листу бумаги кончиком и просто ожидали, когда требуемый им дух начнет двигать их рукой. Тат читал, что эта автоматическая запись часто расценивалась как своего рода забавная шутка или игра на вечере, даже с учетом тех свидетельств, что это может быть весьма опасно, поскольку контактёр широко открыт для различных форм одержимости. Тат никак не мог верить или не верить прочитанному. Просто это занятие казалось ему абсолютно чуждым для его собственной жизни. Столь же далеким и ненужным, как поклонение языческим идолам или трепанация черепа, чтобы избавить пациента от головной боли. Сейчас же вся эта затея показалась ему имеющей собственную смертельную логику. Но ему были нужны эти воробьи. Он думал о них. Он пытался в ы з в а т ь в своем сознании образ всех птиц на земле, всех тех тысяч птиц, сидящих на крышах домов и телефонных проводах под мягким весенним небом, готовых взлететь после получения требуемого телепатического сигнала. И этот образ пришел, но он был плоским и нереальным, своего рода картина без внутренней жизни. Когда он начинал писать, часто происходило нечто похожее на это — сухие и бесплодные письменные упражнения. Нет, тогда это было даже еще хуже для него. Он чувствовал всегда некое омерзение, как при поцелуе трупа. Но т а т давно усвоил, если только он начнет что-то писать, просто выстраивать слова на бумаге, что-то всегда проклюнется в этой п и с а н и н и и что-то восхитительное и одновременно ужасное. Слова, как отдельные единицы, начнут исчезать. Характеры, которые были зажатые и безжизненны, начнут выпрямляться и двигаться, словно их привезли в тесные м а ш и н е на конкурс бальных танцев, и они должны размяться перед сложными танцевальными па и пируэтами. Что-то начинало происходить в мозгу Тада. Он мог почти физически ощущать, как происходит разрежение каких-то электропроводов, что приводило к заполнению его сознания мягкими убаюкивающими волнами и грезами н а я в у Сейчас стат сидел, наклонившись над своим дневником с карандашом в руке, и пытался заставить себя сделать нечто, чтобы все это произошло. Но чем больше проходило времени, а по-прежнему ничто не изменялось. Тем глупее и глупее он себя чувствовал. Стишок из старой книжонки "Ротки и б у л в и н о л ь вдруг влетел ему в голову и прочно там засел. э н и м е н и ч и л и Бенни, духи почти готовы разговаривать. Что бы он сказал сейчас Лиз, если бы она заглянула в кабинет и увидела Тада с карандашом и чистым листом бумаги? За несколько минут до полуночи. Что он пытается нарисовать в альбоме для того, чтобы победить в конкурсе, у с т р о е н н о м школой знаменитых художников в н ь ю х е в е н е Но у него, чёрт возьми, даже нет альбома. Он двинулся, чтобы убрать карандаш, но остановился. Тат вдруг решил немного повернуться в своем кресле, чтобы можно было выглянуть из окна слева от стола. Там находилась птица, сидевшая на оконном карнизе и смотревшая на Тада ярко черными глазами. Это был полевой воробей. Пока он смотрел на Тада, к нему присоединился другой воробей и еще один. О, мой Бог, сказал Тад дрожащим жидким голосом, еще никогда в жизни он не был столь испуган. И вдруг это чувство происходящего заполнило его снова. Оно было сродни тому ощущению, которое т а т испытал разговаривая со Старком по телефону, но сейчас оно было сильнее и намного. Еще один воробей приземлился на карнизе, потеснив трех коллег. А за ними т а т смог увидеть целую колонию птиц, сидящих на крыше сарая. используемого б о м о н т а м и для садового инвентаря и машины л и с Древняя кровля сарая была вся усеяна воробьями, под весом которых она прогибалась и раскачивалась. О, мой Бог! повторил Тат и услышал свой голос из какого-то ужасного далека, в миллионе миль отсюда. Голос полный ужаса и удивления. О, мой Бог! Они настоящие. Воробьи настоящие. Во всех своих предположениях он никак не ощущал этого, но сейчас было не время обдумывать п р о и с ш е д ш е е обдумывать для чего все это. Вдруг кабинет куда-то исчез, и вместо него Тат очутился в районе р и д ж й в Бергенфилде, где он вырос. Все выглядело столь же тихим и пустым, как тот дом в кошмарном сне Старки. Он обнаружил себя вглядывающимся в этот мертвый мир. но все же тот мир не был полностью мертвым, поскольку крыша каждого здания была усеяна щебечущими воробьями, каждая т е л е а н т е н н а прогибалась под их весом, каждое дерево было буквально облеплено воробьями, они оседлали все телефонные линии, воробьи во седали с на крышах припаркованных автомобилей, на большом почтовом ящике на углу Дьюк-стрит и Малборо-Пейн, и на платформе для велосипедов. перед универсальным магазином на Дьюк-стрит, куда он мальчишкой часто ходил покупать молоко и хлеб. Весь мир был заполнен воробьями, ожидавшими команды взлететь. Тад б о м о н т откинулся назад в своем кабинетном кресле, тонкая струйка слюны появилась в уголке его рта, ноги беспомощно подергивались. И теперь все карнизы около его кабинета были забиты воробьями, глядевшими на него подобно странным пернатым зрителям. Долгий, стонущий звук вышел изо рта Тада. Его глаза закатились кверху, открыв напряженные белки. Карандаш коснулся листа и начал писать: «Сестренка». Нацарапал он наверху листа. Затем последовали две. отчеркивающие линии и появилась л-образная отметка, обозначающая в рукописях Старка начало каждого нового абзаца. Он написал: женщина начала отскакивать от двери. Она сделала это почти сразу, даже до того, как дверь остановила свое поворотное движение внутрь, но было уже слишком поздно. Моя рука метнулась через образовавшийся двухдюймовый зазор между дверью и стеной и схватила н а м е р т в о ее руку. Воробьи улетели. Они все взлетели одновременно. И те, что были в голове Тада из далекого детства в Бергенфилде, и те снаружи его дома в Ладлоу, настоящие и живые, они улетели сразу в два неба. Белое весеннее небо 1960 года и темное летнее небо 1988 года. Они летели и покачивались на своих крыльях. т а т сел выпрямляясь, но его рука продолжала в о д и т ь карандашом. Карандаш продолжал выводить слова из строк. и Я сделал это. Подумал Тату, с т а л о и облегченно, облизывая рот и утирая с ь левой рукой. Я сделал это. И благодарение Богу, что мне это удалось без свидетелей. Что же это? Он посмотрел вниз на написанные его рукой слова. Его сердце колотилось столь сильно, что он чувствовал пульсацию, очень быструю и прерывистую в своей глотке. Предложения, размещенные на листе бумаги с голубыми линиями, были написаны почерком Тада. Но и ранее все романы Старка всегда писались этим же почерком. Если у нас идентичные дактилоскопические и голосовые отпечатки, одни и те же любимые сигареты, было бы странно иметь разные почерки, подумал Тад. Его почерк. к а к и во все прежние времена, но где же слова, пришедшие со стороны, не из его собственной головы? Тут было ясно, что в ней ничего не могло быть, кроме ужаса и смятения. Но и его рука почти ничего не ощущала. Казалось, что все чувства и ощущения в этой правой руке обрываются примерно тремя дюймами выше ладони. Он не ощущал. н и м а л е й ш е г о давления на пальцы, хотя мог видеть, что нажим на карандаш б е р р е л был достаточно силен, поскольку подушечки и кончики пальцев большого, указательного и среднего побелели. Утада такая нечувствительность могла ассоциироваться только с обезболивающим уколом новокаина. Он дошел до самого низа первого листа. Его рука перевернула эту страницу. открыла новую и возобновила запись текста. Мириам Коули открыла рот, чтобы закричать. Я стоял как раз за дверью, терпеливо о ж и д а я ее более четырех часов, не прикасаясь кофе и не куря сигарет. Я очень хотел закурить и обязательно закурю, как только все закончу, но не раньше, поскольку запах может спугнуть ее. Мне нужно было сперва закрыть ей глаза. после того как я перережу ей глотку. Татс сообразил с нарастающим ужасом, что он читает отчет об убийстве Мирам Коули, написанный самим убийцей, и на этот раз у него перед глазами не разбросанные в беспорядке перемешанные связки слов, но четкий и грубый рассказ человека, который в своем ужасном роде был чрезвычайно эффектным писателем, достаточно эффектным, чтобы миллионы людей приобретали и читали его романы. Дебют Джорджа Старка в документальном жанре, подумал Тад с тошнотворным чувством. Он ведь все сделал в точности так, как намечал сделать заранее. Провел контакт. Как-то проник в сознание Старка, точно так же, как Старку удавалось проникнуть в сознание Тада. Но кто знает, какие страшные неизвестные силы должен был он привлечь для достижения этого? Воробьи и осознание их реальности были ужасны, но написанное было хуже. Он не предполагал, что карандаши и тетрадь для записей будут теплыми, если их к а с а т ь с я рукой. Ничего удивительного. Сознание этого человека было подобно печи для обжига. А сейчас Иисус Христос, вот оно, вышедшее из под Его собственной ладони, милостивый Божий. Ты думаешь, что можешь повредить меня этой штукой, сестренка? – спросил я ее. Позволь мне сказать тебе кое-что. Это не самая удачная мысль. А ты знаешь, что происходит с теми, кто теряет счастливые мысли? Ведь так? Слезы теперь бежали по ее щекам. Что не так, Джордж? Ты потерял некоторые из своих счастливых мыслей? Нет ничего удивительного, что это остановило бессердечного Сукина сына на какой-то момент, когда Тат произнес эти слова. Ведь сам Старк их произносил перед убийством Мириам. Я проник в его сознание во время убийства. Я был там. Вот почему я сказал ему эту фразу во время разговора по телефону в магазине. Перед ним предстал Старк, заставляющий Мириам звонить Таду, набирающий сам за нее номер, поскольку она от ужаса забыла его, хотя бывали многие недели, когда она ежедневно звонила по полдюжине раз. т а т нашел эту забывчивость и понимание Старком ее причин равно ужасающими и убедительными, а сейчас с т а р к взялся за Бритву, чтобы... Но т а т не хотел читать это, и он не будет этого делать. Он вскинул руку вверх и вытянул ладонь, словно на ней был свинцовый груз. н а р у ш и л а с ь т а б е о с чувственность, которая существовала. при контакте между пальцами карандашом и бумагой. Тат ощутил боль в пальцах, особенно в указательном, на котором сильно опухла и покраснела подушечка и внутренняя сторона. Он продолжал смотреть на исписанную страницу полный ужаса и изумления. Меньше всего в мире ему хотелось снова браться за карандаш, чтобы замкнуть эту дикую связь между Старком и собой. но ведь он не взялся за все это только чтобы читать написанный самим Старком отчет о совершенном им убийстве Мир Коули ведь так предположим что птицы вернутся но нет птицы сыграли свою роль цепь которую он создал еще цела и действует Тат не знал откуда он это действительно знает где т ы Джордж подумал он Как так получается, что я тебя не чувствую? Это потому ли, что ты не уверен в моем присутствии здесь, как и я в твоем? Или что-то еще? Где черт, п о б е р и ты есть? Он попытался выдвинуть эту мысль на передний план своего сознания, стараясь сделать ее видимой, словно яркий неоновый знак. Затем он снова схватил карандаш и начал подносить его к тетради. Как только кончик карандаша коснулся бумаги, рука Тада сама прижала лист и распрямила его, чтобы удобнее было писать. Карандаш написал: "Не в том дело", сказал Мэшен Джеку Рэнгли. Все места о д и н а к о в ы Он остановился. За исключением, может быть, дома. И я это буду знать, когда попадут у д а Все места о д и н а к о в ы Он сразу узнал эту строчку, а затем весь кусок текста. Он был из первой главы первого романа Старка "Путь Мешина". Карандаш остановил свой собственный аккорд на какое-то время, тат поднял его и посмотрел на строки, словно на царапанные и колючие, за исключением, может быть, дома. И я это буду знать, когда попаду туда. В п у т и Мешина" этим домом служила Флетбуша Веню. где Алекс и Смешин провел свое детство чисто бильярдную, которую держал его страдающий алкоголизмом отец, а где дом в этой истории? Где дом? подумал Тад и медленно опустил карандаш к бумаге. Карандаш сделал целый ряд волнистых м-образных линий, затем снова задвигался в руке Тада. Дом там, где находится старт. Написал карандаш пониже изображенных им птиц. к а л а м б у р Что он может означать? Был ли еще теперь контакт в силе, или Тат начал сам себя дурачить? Он наверняка не дурачил себя с птицами, и во время написания первой порции текста он знал это точно. Но ощущение тепла и принуждения явно уменьшилось. Его рука еще чувствовала, о не мелость. Потому что он с огромной силой сжимал карандаш, и этому также свидетельствовала большая вмятина на указательном пальце Тада. Но не читал ли он сам в этой статье, что люди нередко дурачат сами себя сеансами автоматической записи, поскольку их руками повелевает не дух, а собственные подсознательные мысли и желания. Дом там? Где находится старт? Это все еще Джордж Старк, и если это что-то еще и з н а ч и л о то только что здесь, в этом доме, ведь так? Потому что Джордж Старк родился здесь. Вдруг отрывок из той чёртовой статьи в журнале People всплыл в сознании Тада. Я заправил лист бумаги в мою пишущую машинку и затем вытянул его назад. Я печатал на машинке все мои книги, но Джордж Старк, очевидно, не принадлежал к поклонникам машинописи. Может быть, потому что они не проходили курсов машинописи в тех каменных отелях, где он коротал свое время? Хитро, очень хитро. Но это ведь всего двоюродное родство по отношению к реальным фактам. Вообще-то это далеко не первый случай, когда Тат рассказывал истории весьма далекие от истины, и он полагал, что далеко и не последний случай, поскольку жизнь его еще не была окончена. Это было просто смешение реальных и выдуманных эпизодов и фактов. И Тат не знал ни одного писателя, б и л и т р и с т а пишущего романы или рассказы и повести, кто бы не делал этого. Вы это делаете даже не для того, чтобы казаться лучше, чем на самом деле, поскольку чаще, наоборот, случается, что вы выглядите куда глупее и смешнее, чем это свойственно вам в повседневной жизни. Главным мотивом здесь служит именно то, как заявил один газетчик, когда вы имеете выбор между правдой и легендой, печатаете легенду. То, что является грязным и аморальным для документального репортажа, может служить базой для чудесной б е л и л е и т р и с т и к и п е р е х л ё с т каких-то искажений и преувеличений всегда сопровождает любое жизнеописание, подобно привычному кашлю после многих лет курения. Факты, связанные с рождением Старка, на самом деле были совершенно отличны от изложенных в версии People. Не было никакого мистического решения писать романы Старка от руки, хотя со временем это действительно превратилось в ритуал. А когда это превращается в ритуал, авторы делаются столь же суеверными, как спортсмены. Игроки в бейсбол могут носить годами одни и те же носки или кроссовки, если в них они уже побеждали ранее. То же самое делают и добившиеся успеха писатели. Только повторяют они свой удачный опыт не одеждой или обувью, а самими рабочими процедурами. Привычка с т а р к а писать карандашом возникла лишь потому, что Тат забыл захватить ленты для пишущей машинки в свой маленький кабинет в летнем доме в Кастл-Роки. А поскольку его идея романа была слишком горяча и не терпела долгих ожиданий, он просто схватил подвернувшееся под руку тетрадь, карандаш. которые случайно оказались в ящиках письменного стола и в те дни мы выехали в наше местечко у озера несколько позднее, чем обычно летом, потому что мне пришлось вести этот трехнедельный блок курс, как он назывался, методы творчества, идиотский предмет. Это было в позднем июне в тот год. И я помню, как не смог найти ни одной нормальной ленты для машинки в летнем доме. Черт побери! Я помню, что Ли с а ж а л о в а л а с ь что там не осталось даже кофе. Дом там, где находится Старт. Беседуя с Майком д о н а л ь д с о н о м парнем из журнала People, и рассказывая ему полувымышленную историю рождения Джорджа Старка, Тат. передвинул само это место из летнего дома в свой основной дом Владлоу, даже не подумав особо на эту тему. Это было сделано потому, полагал Тат, что в л а д л о у он написал намного больше из всего ранее им напечатанного, и если вы решили что-то придумать, то л а д л о у больше подходил к этой придуманной вами сцене, чем еще что-нибудь другое. Это привычно для писателя романов. Заранее придумать сцену. Но Джордж Старк дебютировал совсем не там. Хотя позднее он действительно вместе с стадом создал большую часть романов Владлоу, и именно здесь они жили своей странной двойной жизнью. Дом там, где находится Старт. В этом случае таким домом служит Кастл Рок. Кастл-Рок, который также является местом, где расположено кладбище Холмленд, а именно оттуда, говорило сознание Тада, если не сознание и Алана п е н б е р н а должен был впервые появиться на свет Джордж Старк в своем убийственном физическом воплощении примерно две недели тому назад. Затем по закону естественного развития всего существующего в мире Другой вопрос возник в голове Тада. Этот вопрос был столь естествен, и все это произошло настолько спонтанно, что Тад даже услышал самого себя бормочущего, словно вопрос задал робкий поклонник маститого писателя на званом вечере в честь своего кумира: "Почему вы хотите снова вернуться к написанию романа?" Тад опустил карандаш к бумаге. Еще раз его рука. автоматически перевернула и разгладила страницу в тетради. Но на этот раз запись началась далеко не сразу после соприкосновения карандаша с бумагой. Тат подумал уже, что, возможно, контакт нарушился, но затем карандаш в руке дернулся, словно он был живой, но тяжело ранен. Он дергался несколько раз, оставляя какие-то кривые линии, но затем написал Джордж Старк. Джордж, Джордж Старк, там нет птиц, Джордж Старк. Перед тем, как остановиться, словно дышащий с присвистом уже списанный механизм. Да, ты умеешь писать свое имя, и ты можешь отрицать существование воробьев. Очень хорошо. Но почему ты хочешь вернуться к написанию романа? Почему это столь важно? Насколько важно, что надо убивать людей? Если я не буду писать, я умру. Вывел карандаш. Что это означает? Пробормотал Тат, и он почувствовал, как дикая надежда о в л а д е в а е т его головой. Неужели все так просто? Он предполагал, что это возможно, особенно для писателя, у которого нет другого дела. Боже! В мире достаточно настоящих писателей, которые не могут существовать, если не занимаются творчеством или чувствуют, что не могут уже творить. И в случаях с людьми типа Эрнеста Хемингуэя они действительно приходят к столь печальному концу. Это верно? Карандаш дрогнул, затем провел долгую ломаную линию ниже последней фразы, она сильно смахивала на голосовой отпечаток. Продолжай, прошептал Тат. Что ты хочешь еще сказать? Распадаюсь на части, написал карандаш. Буквы были корявые и сопротивлялись при выведении их на бумаге. Карандаш дергался и скользил между пальцев, которые были белого с к о в о г о цвета. Если я нажму еще сильнее, подумал Тат, это все просто развалится. Теряешь. теряешь необходимую связь. Там нет птиц, там нет чёртовых птиц. Ох, ты сукин сын, вылезай из моей головы! Вдруг рука тада о т дернулась. В то же время карандаш подпрыгнул и выскочил из пальцев, словно под влиянием гипнотизера, и тад схватил его ладонью как кинжал. Он опустил его вниз. Старка опустил его вниз, и вдруг карандаш снова скрылся уже в левой руке, в мягкой ладони между большим и указательным пальцами. Кончик графитного стержня, частично стертый за время записи мыслей Старка, выскочил и прошел сквозь ладонь. Тада, почти наружу. Карандаш устремился за графитом и треснул. Лужица крови вдруг заполнила образовавшееся углубление в карандаше на месте графита, пропитала весь корпус, и вдруг та сила, которая все это сделала, ушла. Резкая боль пронзила руку Тада, из которой наконец выпало кровавленный карандаш. Тат закинул голову назад и стиснул зубы, чтобы удержаться от отчаянного воя, к о т о р ы й р а з д и р а л ему горло, стараясь вырваться наружу. У кабинета была оборудована маленькая ванная комната, и когда Тат смог передвигаться, он прошел туда, чтобы осмотреть свою рану под ярким верхним светом флуоресцентной лампы. Рана выглядела, словно пулевая. Абсолютно круглая дыра, окаймленная обгорелыми кромками. п о т е м н е л а с ь напоминала скорее порох, чем графит. Тат перевернул ладонь и увидел ярко красную точку размером с головку спички на тыльной стороне. Кончик карандаша. Как же близко он дошел до конца своего пути, подумал Тат. Он лил холодную воду на ранку, пока его рука не окоченела, а потом взял из аптечки бутылочку с перекисью водорода. Он не мог держать ее в кулаке и прижимал к себе средней частью руки, пока другая рука вытаскивала из бутылочки пробку. Затем он залил д е з и н ф е к т а н т в рану, наблюдая, как жидкость начинает з а б е л и в а т ь с я и пениться со стиснутыми от боли зубами. т а д поставил перекись водорода на место. а затем перебрал еще несколько пузырьков с медицинскими составами, изучая их наклейки. У него случались сильные приступы боли в спине после его падения на горных лыжах два года назад, и добрый старина Хьюм выписал ему перкодан. Тат принимал эти п и л ю л и очень редко, поскольку они явно действовали на него как снотворные, и ему было почти невозможно что-либо писать после их приема. Наконец стаду удалось обнаружить пластмассовую упаковку с п и л ю л я м и позади крема для бритья, которому было почти тысячи лет. Тат открыл крышечку при помощи зубов, достал п и л ю л ю и положил ее на край раковины. Он подумал, не взять ли еще одну, но решил, что не стоит. Они были слишком сильно действующими. И, может быть, они уже испортились. Ты можешь закончить эту дикую ночь в конвульсиях и отправиться в госпиталь? Как насчет этого? Но Тат решил попробовать, ведь другого выбора не было, боль была невыносимой, а насчет г о с п и т а л я он посмотрел на рану и подумал: вероятно, мне следует ее показать, но будь я проклят, если сделаю это. И так слишком много людей смотрят на меня как на безумца в последние дни, сокращая мне этим жизнь. Он в ы с п а л еще четыре п и л ю л и и положил их в карман брюк, а саму упаковку убрал в аптечку. Затем заклеил рану пластырем. Глядя на пластырь, Тат подумал: он заманил меня в ловушку, в ловушку своего сознания, и я попал прямо в нее. Но что действительно произошло? Тат по-прежнему ничего не знал точно, но был уверен лишь в одном: он больше не хочет повторять это представление. Когда Тат ощутил, что снова владеет собой, или хотя бы приблизился к своему обычному состоянию, он положил дневник обратно в ящик стола, выключил свет в рабочем кабинете и отправился наверх в спальню. Он прислушался уже на втором этаже всели спокойно. Близнецы тихо спали, Лиис тоже. Перкодан, видимо, не столь уж устарел и начал свою работу. Боль в руке понемногу отступала. Если руку не на роком задеть, то он наверняка вскрикнет от боли. Но если он будет внимателен, то все не столь уж плохо. Ох, но как она будет болеть утром! И что ты собираешься рассказать л и с Он не знал точно, что именно он скажет. Вероятно, правду или хотя бы часть ее. л и с уже давно научилась распознавать, когда он говорит неправду. Боль уменьшилась, но послешоковый эффект всех этих пережитых ранее шоков все еще оставался, и Таду подумалось, что у него уйдет немало времени, пока ему удастся уснуть. Он спустился на первый этаж и взглянул на патрульную машину с полицейскими охранниками. Он смог заметить огонки ь двух сигарет внутри темной машины. Они там сидят, как пара холодных огурцов ночью. подумал Тат. Птицы их никак не потревожили, так что, возможно, они действительно здесь и не находились, исключая лишь мою голову, ведь этим парням платят деньги, чтобы они беспокоились из-за меня. Это была не очень-то правдоподобная идея, но ведь его кабинет находится на другой стороне дома, его окна невидны с площадки для стоянки автомобиля, невиден и сарай, поэтому копы могли и не разглядеть птиц. По крайней мере, когда те начали собираться. Но как же объяснить, что их не заметили, когда они все взлетели? Уж не хочешь ли ты сказать, что их нельзя было услышать? Ты сам увидел, что их не менее сотни, тат, а возможно и две, три сотни. Тат вышел наружу. Не успел он только приоткрыть дверь, как оба охранника выскочили из машины. По одному с каждой из ее сторон это были два крупных парня, двигавшиеся с молчаливой скоростью от е л о т о в Он снова позвонил мистер б о м о н т спросил тот, кто вышел из за руля. Его звали Стивенс. Нет, ничего в этом роде, сказал тот. Я описал в моем кабинете, когда мне послышался шум множества птиц, взлетающих в небо. Это меня немного ошеломило. Вы ничего не слыхали? Тат еще не знал имени копа напарника, вылезшего со стороны пассажирского сиденья из патрульной машины. Это был молодой светловолосый парень с тем круглым лицом, которое всегда излучают добродушие и доброжелательность. И слышали и видели их, ответил он. п о л и с м е н указал на ночное небо, где уже прошедшая свою первую четверть луна висела над домом. Они летели как раз на фоне Луны, воробьи целая стая. Они вообще-то не летают по ночам. А откуда вы думаете, они здесь появились? – спросил Тат. Ну и не знаю, что сказать, – ответил круглолицый охранник. Просто не знаю. Я ведь не веду наблюдений за пернатыми. Он засмеялся. Но другой охранник не присоединился к его смеху. Вы нервничаете сегодня вечером? Мистер б о м о н т спросил он. Тат посмотрел на него задумчиво. Да, ответил он. Я нервничаю каждую ночь с недавнего времени. Можем ли мы что-нибудь сделать для вас теперь, сэр? Нет, сказал Тат. Думаю, нет. Я просто полюбопытствовал о том, что у с л ы х а л сам в кабинете. Спокойной ночи, ребят. Доброй ночи. откликнулся к р у г л о л и ц е й Стивен столько кивнул. Его глаза блестели с выражением легкого подозрения из-под козырька фуражки. Этот малы считает, что я виновен, подумал Тат, возвращаясь с этой ночной прогулки. В чем он не знает, и даже, вероятно, не очень этого и хочет. Но у него лицо человека. Подозревающего всех в виновности в чем-либо или когда-либо. Кто знает, может он даже и прав. Он закрыл дверь и вернулся в гостиную, откуда снова выглянул наружу. Круглолицый охранник залез обратно в машину, но Стивенс все еще стоял у дверцы, и в какой-то миг Таду показалось, что Стивенс смотрит ему прямо в глаза. Этого, конечно, не могло быть. Тем более, что к и с е й н ы е занавески опущены. Стивенс мог увидеть только неясный темный контур в окне, если он вообще что-либо и заметил. И все же это впечатление осталось. Тат опустил драпировки поверх занавесок и подошел к бару. Он открыл его и вынул бутылку Глен Ливита, который всегда был его любимым виски. Он долго смотрел на бутылку и затем снова убрал ее. Ему очень хотелось выпить, но это было бы самым худшим временем для возобновления пьянства. Тат прошел на кухню и налил себе стакан молока, стараясь не задеть левую руку. Рана горела и саднила. Он был ошеломлен, подумал Тат. Это длилось недолго. Он тут же ощетинился и выдал этот рубец. Но он был ошеломлен. Я полагаю, он спал. Может быть, ему снилось Смерям, но не думаю. То, во что я попал внутри его сознания, слишком напоминает сон. Я думаю, что это его память. Видимо, это подсознательный архив записей Джорджа Старка, где все записывается и хранится на своей полочке. Я представляю, что когда ему удастся проникнуть в мое подсознание, а может быть, это уже случалось, Он найдет примерно то же самое. Он проглотил молоко и взглянул на дверь в кладовую. Интересно, смог бы я проникнуть в его пробужденные от сна мысли, его сознательные мысли? Тат подумал, что ответом здесь будет да, но также подумал, что вряд ли р е ш и т с я на повторение всего пройденного ужаса. А ведь в следующий раз оружием может стать не карандаш в руке. В следующий раз им может оказаться нож для вскрытия конвертов, который на этот раз вскроет шею Тада. Он не сделает этого, я ему нужен. Да, но он безумен, а безумцы не всегда действуют даже в своих же интересах. Могу ли я заставить его сделать что-то, так же как он заставляет? Это делать меня. Тат не знал, что здесь ответить, по крайней мере сейчас. А один неудачный опыт может убить его. Он кончил пить молоко, сполоснул стакан и убрал его в сушилку для посуды. Затем он направился в кладовую. Там с правой стороны находились полки для продуктов, а с левой для бумаги и прочих канцелярских принадлежностей. С тыльной стороны кладовой имелась дверь черного выхода, откуда можно было попасть на широкую лужайку, которую Боманты называли задним двором. Тат открыл обе половинки двери и увидел столик для пикника. Тат вышел на асфальтовую дорожку, шедшую вокруг этой части дома, которая затем соединилась с более широкой главной аллей е перед зданием. Дорожка блестела, как черное стекло под лунным светом. Он смог увидеть на ней белые нашлепки через неправильные интервалы. Птичий помет. Не слишком приятно будет в него вляпаться, подумал Тат. Тат медленно прошел по дорожке, пока не оказался прямо под окнами своего кабинета. Мощный грузовик Оринко показался из-за горизонта. И свернул на дорогу пятнадцать, как раз около дома Тада. Свет от фар ярко осветил не только дорожку, но и лужайку. При этой яркой вспышке Тад заметил тушки двух мертвых птиц, лежащих на дорожке лапками кверху. Затем грузовик исчез. При лунном свете тела мертвых птиц снова казались лишь какими-то тенями, не более того. Они были настоящие. Снова подумал Тат. Воробьи были живые. Тот слепой безграничный ужас стал возвращаться в его сознание, заполняя его чем-то грязным. Он машинально попытался сжать руки в кулаки, на что его левая рука отозвалась резкой болью в ране. То небольшое облегчение от перкадана уже прошло. Они были здесь. Они были настоящие, но как это возможно? Он не знал. Позвал ли я их или сам создал из воздуха? Он и этого не знал. Он был теперь уверен в том, что эти сегодняшние воробьи были лишь частицей всех возможных в этом мире воробьев, может быть, просто мельчайшей их частицей. Никогда снова, подумал он. Пожалуйста, никогда. Но сам же Тат подозревал, что его желания здесь не играют особой роли. Это был настоящий ужас. Он коснулся одной из сторон какого-то страшного паранормального таланта в себе самом, но не умел управлять им. Да и сама мысль об управлении такими вещами казалась шуткой. И он полагал, что еще до того, как все здесь для него закончится, они снова возвратятся. Тат содрогнулся и пошел обратно в дом. Он проскользнул внутрь, словно грабитель, закрыл дверь и разобрал дрожащими руками постель. Перед тем, как лечь, Тат принял еще перкадан, запив п и л ю л ю водой из кухонного крана. л и с спала, когда Тат лег рядом с ней. Через некоторое время он забылся на какие-то три часа неспокойным и каким-то судорожным сном с кошмарными видениями, к р у ж а щ и м и с я вокруг него, но до которых он никак не мог добраться.